70. Понтус Милвах сидел на сидении карусели «Небесный корабль» и кружился круг за кругом на высоте 80 метров. Под ним был не только Тиволи и все потенциальные жертвы, которые ходили по парку далеко внизу. Весь Копенгаген лежал у его ног. Когда он был здесь ребенком, этого аттракциона здесь не было Поэтому сейчас он впервые прокатился на нем, и ему пришлось признать, что казалось, будто тонкие цепи, на которых висели сиденья, могут оборваться в любой момент. Когда аттракцион начал поворачиваться вниз, он потряс левой рукой и увидел, как кости под разрезанным дном бутылки двигались туда-сюда, словно в танце, которым управлял случай. Пока жаловаться ему было не на что. У него получилась почти идеальная разминка, и теперь он начал чувствовать себя все более и более готовым к тому, чтобы увеличить ставки. Он уже успел закрыть пять задач. Пять жертв, которые сейчас ходили по парку, и понятия не имели, что выбор пал именно на них. Если так будет продолжаться, то рецин скоро закончится. Но, как и во всем остальном, Кости наверняка и здесь держали все под контролем. Четверка. Смена цвета. Хорошо хоть не единица. Если бы выпала именно она, то ему, конечно, не пришлось бы возвращаться домой с пустыми руками. Все же он неплохо повеселился. Очень даже неплохо. У него была настоящая вечеринка. Но он точно еще не закончил здесь и с нетерпением ждал, когда сможет приступить к выполнению следующей подзадачи. Он еще раз потряс рукой и стал смотреть, как кубики начали подпрыгивать под пластиковым куполом, а тем временем он слезал с качели и спускался вниз по лестнице. «Это именно то, о чем он мечтал. Ощущение, что возможно всё, что одно приключение лучше и интереснее, чем второе, только и ждало его». Это дарило опьяняющее невероятное чувство, и все проблемы, которые возникали у него до этого, начали казаться все более неважными и незначительными. Проникнуть на территорию парка без снаряжения была его собственная идея. Он перебросил все свои вещи через забор сразу за демоном, с самыми большими американскими горками Тиволи. И это решение оказалось просто гениальным. То, что потом Косте приказали ему выбрать не один из боковых входов, а войти через главный, было, конечно, не лучшей их идеей. Может быть, Косте просто хотели, чтобы он поволновался как следует, пощекотал себе нервы, ведь потом совершенно внезапно кто-то, кто утверждал, что является сотрудником шведской полиции, начал преследовать его и даже выстрелил в воздух. Он не был до конца уверен... но все же поймал себя на мысли, что узнал этого мужчину по той ночи в проливе. Он так и не понял, как они оказались так близки к нему тогда, не говоря уже о том, что было на этот раз. По крайней мере, это его впечатлило. Очень впечатлило, и он мог только поблагодарить свою счастливую звезду, потому что на нем не было всего снаряжения. потому что в противном случае его совершенно точно арестовали бы, и ему не пришлось бы испытать того удовольствия, которое ожидало его сейчас. Единица красный Новый цвет, новые жертвы. Здесь было так много вариантов, что он решил выбрать первого, кто попадется ему на глаза, именно потому что это не было бы выбором как таковым. Как только охранники отпустили его, он тем же спокойным шагом, что и все остальные посетители, направился к выходу из демона и в перерыве между двумя поездами быстро преодолел несколько десятков шагов по лестнице и перепрыгнул через перила вниз на небольшой скрытый от посторонних глаз кусочек земли, где лежали рядом с двумя большими мусорными баками его вещи. Там он смог спокойно надеть на спину чехол с винтовкой и застегнуть на все поясные сумки. Никто не обратил на него внимания. Когда все было на месте, оставалось только отпереть изнутри дверь в красном заборе и отправиться на охоту, а дальше все сработало как хорошо смазанный часовой механизм. На вид мальчику было лет десять, на нем были красные шорты. Большего и не требовалось. Он как будто следовал за самим собой в тот раз, почти тридцать лет назад, когда в одиночку проделал весь этот путь и наслаждался лучшим днём в своей жизни. С тех пор ничто, несмотря на все его попытки, не смогло достичь того же уровня. До сегодняшнего дня. Родителей, видно, не было. Возможно, он избавился от них. Но он не казался грустным, так что, скорее всего, получил несколько часов свободы, чтобы взрослые могли немного побыть в тишине и погреться на солнце. Он последовал за ним в Гран-при, круглую комнату под колесом обозрения, где можно было играть в почтальонов, которые разъезжали по округе. В детстве ему очень нравились эти куклы, Но, как и мальчик в красных шортах, он не осмеливался ставить на них деньги и продолжил путь по другой стороне и еще дальше, к улице сказок. На самом деле она называлась Смегин, но ему всегда казалось, что он попал прямо в сказку. Ее было легко не заметить, так как она проходила в тени за старыми американскими горками. Но именно здесь находились все самые классные киоски, и именно здесь можно было купить самые вкусные леденцы. Но самым интересным было то, что именно на этой улице возникало ощущение, что никто в целом мире не знает, где ты находишься. Мальчик остановился у киоска, где можно было стрелять по разным животным из лазерного ружья. Как будто это было вчера, он увидел самого себя стоящим на этом же месте и ждущим своей очереди, когда то одна, то вторая компания пьяных парней пролезала вперед. Ему показалось, что сейчас он почувствовал то разочарование, которое испытал в тот момент, когда он, будучи мальчишкой, наконец не выдержал и заорал, что сейчас его очередь, одновременно схватив одного из парней за волосы, после чего тот упал на спину. Остальные из этой компании с такими же рисунками на спине кожаных курток зааплодировали и поставили его на табурет, с которого он смог, наконец, пострелять в фигурки животных. И вот это случилось снова. Как будто время зацепилось за что-то и попало в петлю. Теперь уже другой мальчик стоял, ожидая своей очереди, в то время как кучка пьяных идиотов оттесняла его. Ему захотелось подойти и вонзить нож в каждого из них. Но, к сожалению, их час еще не настал, поэтому он вышел вперед и похлопал самого большого из них по плечу. Мужчина обернулся и попытался оценить его затуманенным взглядом. «Что, черт возьми, ты делаешь, чертов китаец?» «Правила существуют для того, чтобы им следовать», — спокойно сказал он. Одно из них заключается в том, что каждый должен ждать своей очереди. Мужчина прочистил горло и попытался собраться с мыслями. Видимо, где-то в алкогольном тумане он все же понял, что китаец говорит совершенно серьезно и настроен решительно. Поэтому он сплюнул на землю и сделал шаг в сторону, чтобы мальчик мог пройти вперед и взять винтовку. Когда время истекло и ружье погасло, Он протянул мальчику двадцать крон, чтобы тот смог пройти еще один раунд. Но мальчик покачал головой, и прежде чем он успел среагировать, растворился в толпе. Милвах поспешил следом и столкнулся с несколькими людьми, пробираясь сквозь толпу. «Такого в правилах не было. Этого просто не должно было случиться. У него было несколько шансов выполнить задание». Вместо этого он позволил себе погрузиться в паутину какой-то липкой ностальгии и оказался полностью ослеплен. Одна из возможностей заключалась в том, что он мог выбрать кого-то другого. Повсюду он видел потенциальных жертв с чем-то красным на одежде. В правилах ничего не говорилось об этом, как и о том, что делать в возникшей ситуации. Но в глубине души он знал, что все было задумано именно так. первой, кого он увидел и был тем самым, и никто другой. Наконец, он снова увидел красные шорты как раз перед тем, как они исчезли в чистилище. Этот аттракцион напоминал ему дом страха с движущимися лестницами, подвесными мостами и вращающимися туннелями. Лучше всего было то, что там можно было оставаться столько, сколько захочешь. Теперь же он вспомнил о спёртом воздухе внутри этого аттракциона, громких криках детей и о мальчике. Конечно, теперь чистилище казалось ему значительно меньше, чем в прошлый раз, когда он был здесь. Но всё равно оно было достаточно большим, и в худшем случае на поиски мальчика могло уйти несколько часов. «Почему вы всё время преследуете меня?» Голос позади него прозвучал выше, чем он ожидал. И, обернувшись, он был поражен тем, что мальчик, возможно, был даже младше, чем он себе представлял. В это же мгновение любые сомнения, которые могли у него появиться, показались совершенно неуместными. «Ты напоминаешь мне меня самого, когда я был здесь в твоем возрасте. Дело только в этом, я думаю». Мальчик задумался и, наконец, кивнул. «Ну тогда, может быть, вам стоит прекратить это делать, потому что мне это не нравится. Совсем не нравится!» «Конечно», — сказал он и кивнул. «При одном условии, что я могу тебя обнять». Мальчик инстинктивно сделал шаг назад. «Возможно, ты не понимаешь, но я здесь только для того, чтобы круг наконец замкнулся, и когда я увидел тебя...» «Мне показалось, что я вижу себя в детстве». «Вы уверены, что после этого оставить меня в покое?» — спросил мальчик и сглотнул. Он кивнул и улыбнулся. «Обещаю». «Честно-честно?» «Честно-честно». «Окей». Мальчик сделал шаг вперед и обнял его, и в то же мгновение кончик шприца проткнул хлопчатую бумажную ткань футболки, а затем вошел в кожу над бедром. Ребенок вздрогнул. Все это продолжалось всего несколько секунд, но ему показалось, что прошла целая вечность, пока он крепко держал его в объятиях, чтобы успеть ввести все содержимое шприца, прежде чем позволить ему убежать.